Письмо номер четыре, чистилище, пятый круг. Снова рыхлил и поливал землю. Еще раз внес компост и минеральное удобрение. В центре клумбы, там земля чуть приподнята, посадил пионы. Позднее, это свое с Авраамием путешествие на восток, Чичиков вспоминал, как время, хоть и не лишенное разочарований, но довольно спокойное. И вправду, едва они вернулись в Константинополь, пошла совсем другая жизнь. Город был буквально наводнен агентами российского посольства, и по совету Чайковского, чтобы не привлекать лишнего внимания, они остановились на окраине города в маленьком монастырском хостеле для паломников. Записались простыми богомольцами, идущими на святой Афон. Два года, что они отсутствовали, Чайковский и ксенс пошалок работали не покладая рук. Исподваль, чтобы никого не вспугнуть, они навели справки о всех безработных греческих епископах, митрополитах и патриархах. Общим числом, как я уже говорил, их было двадцать шесть душ. Кое с кем успели даже переговорить, в итоге проявили интерес лишь двое. Первого из кандидатов, так сказать, на показ, поляки привезли к Чичикову уже на пятый день по его возвращении в Константинополь. Но этот блин оказался комом. Едва греку стали объяснять, кто такие староверы, и чего они от него ждут, он демонстративно умыл руки. Ни слова не говоря, опустил кончики пальцев в полоскательную чашку, стряхнул воду и тут же, даже не попрощавшись, вышел из кельи. Со вторым кандидатом, бывшим боснийским митрополитом Амвросием, повезло больше. Босняк долго выспрашивал их исповедание веры, каждый раз с удовлетворением отмечая, что ни в обрядах, ни в догматах, они не отличаются от греческой церкви. Кроме того, и к ересям никакой склонности не проявляют, а потом сказал, что до начала поста даст ответ. Дело было в середине сырной недели. За эти три дня, так или иначе заговаривая об Амбросии, они от совсем разных людей слышали, что он добрый, нестяжательный пастырь из старинной священнической семьи. За его спиной подряд больше двадцати поколений священнослужителей. Что в бывшей его епархии, Боснии, православные отзываются о нем весьма хорошо. С редким единодушием говорят, что он был благочестивый и добрый пастырь, ревностный духовник, в общем, человек святой жизни. А митрополитье место потерялось из-за того, что сочувствовал своим прихожанам, многие из которых оказались замешаны в восстании против турок. К исходу масляной недели Амвросий, как они и надеялись, дал положительный ответ. Теперь, чтобы не погубить дело, надо было действовать очень быстро. В первую очередь, как можно скорее, вывести Амвросия из Константинополя. К тому времени между ними было уже решено, что эту часть операции возьмут на себя Чайковский и глава некрасовцев Осип Гончар. И у того, и у другого в городе были большие связи, но Чичиков обратил внимание, что сейчас и они нервничают. Еще когда обсуждалось, каким путем безопаснее вывести Амвросия из Турции, а потом доставить в Белую криницу, Чайковский будто Катон, который, как известно, при всяком случае требовал, чтобы Карфаген был разрушен, говорил, что Мэттерних, сколько бы взяток он не получал, выдаст владыку России. Поэтому, если, дай бог, дело выгорит, и Амвросия окажется в Белой Кренице, он должен не мешкая посвятить в епископский сан как можно больше других староверов, Иначе предприятие так и кончится ничем. Гончар был уверен, и Чайковский с ним соглашался, что надежнее всего из Константинополя вывести Амвросия морем, на пароходе, который идет в другой город, названный уже в честь сестры римского императора Константина Констанца. Оттуда до австрийской границы рукой подать. Пароходы отплывали из Константинополя в Констанцу часто, по три раза в неделю, и это было удобно, Но дело осложнялось тем, что по городу гуще и гуще ходили слухи об эмиссарах российских староверов, вербующих для своих нужд православных архиереев, и им, всем пятерым, Чичикову, Авраамию, Чайковскому, Гончару и Амвросию, следовало быть очень осторожными. Чтобы лучше замести следы, Гончар выправил на каждого по паспорту казака-некрасовца соответственно, и одеться им теперь тоже надо было по-казацки. Ни в чем подобном Амвроси, Чичиков и Авраами естественно и представить себя не могли. И когда двое казаков выложили перед ними сапоги и широкие шаровары, свитки, казакины и бараньи шапки, в довершение прибавили сабли с нагайками, были очень смущены. Но с помощью гончара все это на себя надев и нацепив, как записал в дневнике Чичиков, нашли, что казацкое одеяние им к лицу, и в общем остались маскарадом довольны. В таком виде. в сильную грозу. Бог, вне всяких сомнений, был тогда на их стороне, они в закрытой карете вместе с Чайковским приехали на пристань и уже оттуда на лодке переправились на пароход. Впрочем, опасность была везде, и стоило им на корабле чуть расслабиться, операция едва не сорвалась. Следующим утром, благо светило солнце и море было тихое, Амвросий вышел прогуляться на палубу. Постоял на корме, любуясь играющими в волнах дельфинами. Потом пошел наверх, и тут прямо на лестнице, ведущей на капитанский мостик, заметил разговаривающего со штурманом знакомого купца. К счастью, так увлеченного беседой, что Амвросию удалось неопознанным ретироваться в каюту. Потом, все трое суток, что проход плыл до Констанцы, он, как записал в дневнике Чичиков, «Аки бесчувствен, положен в ложе за занавесочку», мало отдохнуть и собраться с силами. Это заточение было связано не только с конспирацией, но и с тем, что напуганный Амбросий опять стал говорить, что, может быть, Господь не хочет, чтобы он вместе с Чичиковым ехал в белую криницу. Все-таки и на этот раз митрополита удалось убедить, что дело, которое он на себя принял, богоугодное. Дальше, уже в Австрии, целый год все складывалось на редкость удачно, и Амвросия оставили последнее сомнения. Едва они прибыли в Белую криницу. Чичикову сказали, что в монастыре их ждет присланный из Москвы. И еще когда они с Авраамием ездили на восток, очень уважаемые староверами священно-инок Иероним. В Великий Четверг после заутрени он исповедал и причастил владыку, который в подтверждение своего православия при полном собрании белокреницких насельников и мирян проклял все ереси, Затем Иероним торжественно помазал его миром, которое было освящено еще патриархом Иосифом, то есть до раскола русской церкви, следовательно, ничего не утеряв, сохраняла прежнюю благодать, и таким образом присоединил митрополита к старообрядческой церкви. После этого можно было считать, что то, ради чего Чичиков трудился больше полутора десятков лет, древняя иерархия, восстановлена. Впрочем, все в Белой кринице понимали, что здание еще только заложено. На свое место установлен лишь первый камень. Чичиков не хуже Чайковского видел, что с постройкой надо спешить, тем более, что передышка, дарованная им свыше, продолжалась. Русское правительство, будто усыпленное господом, сладко дремало и ничего не желало видеть. Амбросий успел съездить в Вену, где только что назначенного архиепископа принял сам император Фердинанд. Говорил с ним очень милостиво, после чего Амвросий, к общему ликованию российских и австрийских староверов, был безотлагательно и со всей возможной пышностью утвержден на своем престоле. По свидетельствам чиновников Министерства внутренних дел, сохранившихся в архивах, радость староверов была столь велика, что едва новость о том, что произошло в Белой кринице, дошла до их российских общин, старообрядцы повсеместно и десятками тысяч стали переходить из единоверия и беспоповских толков к рогожцам. В тех же отчетах и докладных записках сохранилось несколько любопытных высказываний староверов о событиях в Белой Кренице, добытых благодаря перлюстрации писем. Один из видных рогожцев, Гусев, писал своему компаньону, тоже купцу, что «интронизация Амвросия открывает новый путь, ведущий в Четвертый Рим». Другой раскольник замечал, что в случившемся староверы всех толков видят для себя светлую зарю. что они преисполнились благодарности к австрийскому императору, в то время как своего русского царя почитают мучителем и преследователем старой веры. Но и этого было недостаточно. Лишь после того, как в руки полиции попал Геронтий Левонов и Лепранди хитростью его расколов выяснил, что на самом деле произошло в Белой Кренице, а главная роль во всей истории Венского кабинета – Русское правительство стало действовать решительно. Николай I потребовал от Австрии, чтобы мнимый монастырь был немедленно закрыт, а самозванец епископ выслан как бродяга. Вдобавок объявил, что если не получит скорого удовлетворения в своих настояниях, вынужден будет прибегнуть к другим крайне прискорбным для него мерам. Вена, для приличия, чуть выждав, деликатно ответила, что была введена липованами в заблуждение, и позже даже распорядилась закрыть монастырь, впрочем, большой роли это не сыграло. Восстановленная иерархия жила уже своей жизнью и вне всяких связей с Амвросием. К тому времени митрополит успел посвятить виепископы нескольких приехавших из России староверов. Кроме того, быстро разгоравшаяся Европейская революция 1948 -го года окончательно запутала, а потом и похоронила вопрос о Белой кринице. Когда сразу по приезде в Австрию бывшего боснийского митрополита решался вопрос, кого первого он должен посвятить в новые епископы, все единодушно указывали на инока Павла в миру Чичикова. Но Павел счел, что было бы неправильно становиться иерархом церкви, для воссоздания которой он сам приложил столько усилий. Лишь ультимативное требование рогожцев, на том же настаивали иргистские и стародубские схимники. Заставила его, пусть и с неохотой, но переменить прежнее убеждение. Спустя двадцать дней, как инок Павел сделался епископом Павлом, он, опять же на Буковине, сопровождаемый контрабандистами, под покровом ночи перешел границу с Россией. Перед отъездом из Белой Креницы, оставляя в монастыре свой дневник, Павел с обычной для себя иронией записал «отправлен к больным в карантине сидящим». С этого и начинается напоминающая первых апостолов история о кормлении епископом Павлом старообрядческой паствы.